Полубог, полубоги. Ни одно из богоподобных существ не является богом, поскольку только холстовик может находиться в полном согласии с холстом, а ни одно существо полностью не принадлежит холсту, ибо люди при жизни принадлежат к вещественной сфере, а после смерти – к невещественной сфере, а ни одна из названных сфер не является холстом. Ввиду сказанного, когда личность, эволюционирует до положения такой близости к богоподобию, что в ней становится больше от Бога, нежели от человека, она становится не Богом, но лишь полубогом. И это, очевидно, больше, что ей может быть доступно.